Глава 14. Сгущались тени. Улицу уже заполнял вечерний полумрак, а следователь Даниил Ростовцев сидел в уютной кофейне в центре города, рассеянно глядя в окно и наблюдая за людьми, изредка проходившими в свете фонарей. Его кофе давно остыл, вдруг опаздывал, а сам Даниил, погруженный в свои мысли, размышлял о судьбах человечества. Интересно, что на уме у этого тридцатилетнего, ничем не уделяющегося мужчину в сером плаще, который только что с отсутствующим взглядом прошёл мимо окна. О чём он сейчас думает? О том, как удобнее затягивать удавку на шеях молоденьких жертв? Или о том, какие цветы подарить на день рождения жене? Чужая душа потёмки. Тяжело вздохнул Даниил и отхлебнул из чашки холодной кофе. В Последнее время в его сознании все чаще проскальзывала мысль, что за пределами мира, который он мог видеть и слышать, есть другой, с которым его разум иногда пересекался в моменты сильного волнения. Ему, рационалисту и материалисту, отличнику юридической академии, было нелегко прийти к такому выводу. Но все происходившие события упорно наталкивали его на эту мысль. Двери кофейни распахнулись с тихим мелодичным звоном маленького колокольчика. И в помещение ввалился Олег, старший оперуполномоченный седьмого отделения полиции. «Прости, Данька опоздал», — запыхавшись извинился его друг, кидая куртку на ближайшую вешалку и бухаясь на стул рядом с Даниилом. «Я не опоздал, шелунишки ехидно поинтересовался Редфорд. материализуясь под темными сводами замка. Узнав его, Ника выдохнула с облегчением. Если бы раньше кто-нибудь сказал ей, что она так обрадуется этому магу, она бы просто не поверила. Воистину, жизнь полна сюрпризов. «Нет, кажется, я как раз вовремя», — деловито отметил маг, на ходу расстреливая лихорадочно заметавшихся вампиров. Моментально воспользовавшись всеобщим замешательством, Алекс с Никой вырвались из-под прицела и тоже перешли в наступление. Через несколько секунд лишь дергающиеся в агонии трупы вампиров напоминали им о недавней опасности. «Завтра я вышлю вам свою фотографию», — заявил Редфорд. «Зачем?» — наивно спросила Ника. «Ее пора вывесить на доску почета в вашем ордене», — усмехнулся Мак. «Я столько раз спасал ваши жизни, что мне теперь по ночам кошмары снятся». «Будто я стал воином света. Представляете?» Передёрнул он плечами в наигранном ужасе. «Кстати, могли бы и спасибо сказать». «Что ты тут делаешь?» Проигнорировав последнюю фразу, холодно спросил Алекс. «Играю в прятки», — невозмутимо ответил маг. «Сосчитал до пяти и пошёл искать. Нашёл вас на ваше счастье». «Впадаю в детство где-нибудь в другом месте Редфорд». а то подцепишь случайно шальную пулю». Едва скрывая раздражение, предупредил Алекс. «Какая забота!» — воскликнул Редфорд театральным жестом, взмахнув руками. «Что бы я без вас сделал, ребята?» — шумно вздохнул маг, всем своим обликом излучая восторженную благодарность. «И все-таки, Редфорд, что ты здесь делаешь?» Настороженно повторила вопрос Ника. «Ищу дорогу к бессмертию, Зайнька». Полушутя, полусерьезно ответил маг. А для начала пытаясь найти местную библиотеку. «Может, поможешь, любовь моя?» Подмигнул он девушке, вызвав нервный скрежет зубов у ее друга. «Два часа ночи, идиот», — отпустил реплику Алекс. «На слово «идиот», обращенное в мой адрес, я реагирую очень нервно», — с угрозой прищурился Редфорд. «Но здесь нет никакой библиотеки». вклинилась в их диалог Ника, пока обстановка не накалилась еще больше. «По крайней мере, мне о ней ничего не известно», — искренне призналась она. «И все же, напряги память, солнце мое», — не сдавался Мак. «Я ведь знаю, что когда-то старейшины вложили в твою прекрасную головку информацию об этом здании». «К тому же в вопросах библиотечного дела ты настоящий ас. Уж я-то тебя отблагодарю, будь уверена». «Воспользуйся своим компасом, он у тебя ниже пояса», — подколол его Алекс. «Хорошая идея», — расхохотался маг и послал девушке воздушный поцелуй. «Ника, когда я вижу тебя, мой компас показывает дорогу на небеса. Давай договоримся, милая. Ты говоришь мне, как пройти в библиотеку, а я, когда ваши жизни опять будут висеть на волоске». Не зайду до того, чтобы в очередной раз спасти тебя и твоего хмурого пупсика. Первый поворот налево. Ледяным тоном ответил за Нику Алекс, и как будто не замечая, что лицо Редфорда перекосилось от злости, решительно взял растерявшуюся девушку за руку и повел прочь. Не слушай его, Ника, на ходу предупредил он. Ты же знаешь, что ему нельзя верить. К тому же у нас нет времени болтать с ним. «В замке еще полно вампиров. Надо помочь Дмитрию и Саймону». «И Хантеру», — добавила девушка. «Да, и Хантеру», — мрачно согласился Алекс. «Где бы он ни был», — вздохнул он.